Глава восьмая. Направляясь утром в воскресенье на улицу Месье, Дюрталь углубился в раздумья о монастырях. Бесспорно размышлял он, лишь они остались непорочны в непроглядной нечистоте времен, сохранили истинную связь с небом. Они посредники между небом и землей. Я признаю, конечно, необходимость оговорки, что это относится лишь к орденам затворническим, пребывающим по мере возможности в бедности. Прибавив шагу, он задумался о женских общинах и пробормотал. Вот еще одно изумительное доказательство несравнимого гения церкви. Ей удалось соорудить женские ульи, где, живя бок о бок, женщины не досаждают друг другу и беспрекословно повинуются воле другой женщины. Это неслыханно. Наконец-то. И, боясь опоздать, дюрталь поспешил на двор бенедиктинок, взбежал на паперть маленькой церкви и толкнул дверь. Недоумевающий остановился на пороге ослепленной сиянием капеллы, залитой огнями. Повсюду горели лампады, а над толпой алтарь пламенел целым лесом свечей, на фоне которого, словно на золоте иконостаса, выступала фигура епископа в багряно-белом облачении. Работая локтями, дюрталь протолкался сквозь толпу и заметил аббата, сделавшего ему «Знак». Подойдя, он занял стул, оставленный ему священником, и стал разглядывать игумена Великой Траппы, окруженного духовенством в ризах, отроками хора в красных или голубых одеждах, сопровождаемого трапистом с голым черепом в венчике волос, державшим деревянный посох, на рукоятке которого был вырезан маленький монах. С игуменским крестом на груди дом Этьен, облаченный в белую мантию с широкими рукавами и золотой кистью на капюшоне, Увенчанный низкой митрой мировинского образца, своим коренастым сложением, седой бородой, ярким цветом кожи сперва произвел на него впечатление старого крестьянина, загоревшего под солнцем на работах в винограднике. Он казался простодушным человеком, который тяготится митрой, смущен воздаваемыми почестями. В воздухе веял едкий аромат мирры, опаляющие обоняние, как индийский перец обжигает рот. Толпа встрепенулась. За отдёрнутой завесой и решеткой монахини запели, стоя гимн святого Амвросия Медиаланского, и полным благовестом зазвонили колокола аббатства. В небольшом проходе, ведущем на хоры из паперти и обрамлённом живою изгородью склонившихся женщин, появились крестоносец и свеченосцы, а за ними послушница в наряде новобрачной, темноволосая, хрупкая, очень маленькая, Смущенно выступала она, потупив глаза между матерью и сестрой. Дюрталю на первый взгляд она показалась ничтожной, не слишком красивой, слишком обычной. Его бессознательно задело это необычное для свадьбы отсутствие жениха, и, словно ища его, он невольно оглянулся. Преодолевая волнение, постригаемая прошла корабль церкви, Проникла на хоры и слева перед большой свечой преклонила на аналое колено, сопровождаемая сестрой и матерью, как бы олицетворявшими её подружек. Дом Атьен поклонился алтарю и, поднявшись до верхней ступени, сел в приготовленное там обитое красным бархатом кресло. Тогда один из священников подвёл к нему молодую девушку, и одиноко опустилась она перед монахом на колени. Дом Этьен хранил недвижимость идола Будды с соответственным жестом, подняв кверху один палец, тихо спросил, «Чего просите вы?» Она заговорила чуть слышно, «Отец мой, чувствую я, что обуревает меня пламенное желание посвятить себя Богу, сочетаться жертвенно с Господом нашим Иисусом Христом, приносимым на престолах наших на заклание и отдать жизнь свою непрерывному поклонению святым дарам». «Следуя чину, установленному достославным Отцом нашим святым Бенедиктом, я униженно молю у вас благодати святого одеяния. Я охотно дарую вам ее, если вы убеждены, что сможете жить, как подобает жертве, посвятившей себя святым дарам». Она ответила более уверенным голосом. «Уповаю, что подкрепит меня в бесконечной благости своей Спаситель мой Иисус Христос». «Да не спошлет вам Господь сил, дочь моя», — сказал Прилат. Встал, обратился к алтарю, и с обнаженной головой, преклонив колено, начал песнь «Вени-креатор», подхваченную голосами всех монахинь за железными узорами решетки. Примечание «Вени-креатор» — «Сойди, дух творящий» — латынь, конец примечания. Потом снова возложил на себя Митру и начал молиться, а под сводами разносилось пение псалмов. Послушница, которую отвели на ее прежнее место каналою, поднялась, поклонилась алтарю, и, подойдя между двумя своими подружками к севшему игумену тропистов, коленопреклоненная склонилась у его ног. Обе провожавшие сняли с нее подвенечную фату и флюордоранжевый венец, распустили ленты волос, один из священников разослал салфетку на коленях прилата, а диакон на блюде поднес ему длинные ножницы. И в движениях этого монаха, словно палач, готовившегося постричь осужденную, для которой близился час искупления, Предстала тогда собравшейся любопытной толпе грозная красота невинности, употобляющейся преступлению, возлагающей на себя возмездие неведомых, даже непостижимых ею грехов, и содрогнулись, объятые ужасом, предкарающей видимостью сверхчеловеческого правосудия присутствующие, когда епископ забрал в руку волосы, откинул их на лоб и потянул к себе. Точно стальные молнии засверкали в сумраке дождя. Слышался только скрип ножниц, погружавшихся среди мертвого безмолвия храма в руно, отсекаемое их лезвиями. Потом все смолкло. Дом Этьен открыл руку, и длинными черными нитями упал на колени его этот дождь. Вздох облегчения пронесся, когда священники увели новобрачную, странную в своем влачащемся платье с неубранной головой и голым затылком. Вскоре появилась та же самая процессия, но исчезла невеста в белом платье, превратясь в инакиню в черной рясе. Она поклонилась трописту и встала на колени между матерью и сестрой. И пока игумен молил Господа благословить слугу свою, церемониарий и диакон принесли из жертвенника возле алтаря корзину, в которой уложены были под увядающими лепестками роз черный кожаный пояс, символизирующий преграду похоти, по мнению отцов церкви, обитающий в области чресл, наплечник, знаменующий жизнь распятого в мире, и вуаль, означающую уединенное житие, сокрытое во Господе. Прилад возвестил послушнице смысл символов, взял горящую свечу, стоящим перед ней по никодиле, и протянул ее постриженный, возгласил единым речением существо вручаемые эмблемы: прими, сестра благодатная, свет Христов. Затем один из священников с поклоном поднес до Матьену крапила, и тот, словно усопшую, крестообразно окропил молодую девушку, освященную водой. Засим игумен сел и заговорил тихо, спокойно, даже без рукодвижений. «Не взирайте вспять, — сказал он, — и не жалейте ни о чем. Через уста мои повторяет вам Иисус обещание, некогда данное им Магдалине. Благую избираешь часть, которая не отымается от тебя». «Помыслите так же, дочь моя, что, оторвавшись от вечного ребячества суетных трудов, вы исполните полезное дело здесь, на земле. Вы сотворите милосердие наиболее возвышенное, искупите других, помолитесь за тех, кто не молится вовсе, и по мере сил ваших поможете загладить ненависть, с которой мир восстает на Спасителя. Страдайте, и счастье дастся вам». Возлюбите небесного супруга вашего, и вы увидите, как кроток он к избранницам своим. Верьте мне, столь велика его любовь, что, не дожидаясь, пока очиститесь вы смертью, он вознаградит вас за ваши жалкие лишения, за ваши скудные тяготы. Еще до смертного часа осыплет он вас своими милостями, и избыток восторгов настолько переполнит меру ваших сил, что вы будете молить его о неспослании вам кончины». И понемногу воодушевился старый монах, вернулся к словам, сказанным Христом Магдалине, указал, что Иисус возвестил в них превосходство созерцательных орденов над остальными, преподал краткие советы, подчеркнул необходимость уничижения и бедности, являющих две великие ограды, как вещает святая Клара жизни иноческой, благословил в заключение послушницу, которая, приблизившись, поцеловала его руку и отошла на свое место». Помолился, воздев глаза к небу, чтобы Господь принял деву, обрекающую себя на заклание за грехи мира, и, встав, запел «Те деум». Все поднялись, и в преднесении креста и свечей шествие вышло из церкви на двор. Дюрталь мог вообразить себя вдали от Парижа, перенесенном вдруг в глубину веков. Двор, окруженный строениями, был окаймлен против ворот высокой стеной, посреди которой виднелась двустворчатая дверь. По шести тощих сосен колебались в воздухе с каждой стороны, пение доносилось из-за стены. Выступив вперед, послушница, склонив голову, остановилась одна со свечой в руке перед запертой дверью. Опершись на посох, неподвижно стоял в нескольких шагах от нее игумен тропистов. Дюрталь разглядывал их. Молодая девушка, такая обыденная в подвенечном наряде, стала теперь очаровательной, с робкой прелестью, Обрисовывалось ее тело, молкли линии, слишком говорливые под светским платьем и слагались под иноческим саваном в наивный рисунок ее очертаний. Она точно помолодела, как бы вернулась к незаконченным формам детства. Чтобы лучше рассмотреть ее Дюрталь подошел ближе. Пытливо наблюдал ее лицо, но оно было немым в ледяном покрове головного убора. Казалось, что она унеслась от света с сомкнутыми глазами, и лишь в улыбке блаженных губ сквозила жизнь. Иное, чем в капелле, впечатление производил коренастый краснолицый монах. Все тот же мощный стан, та же багровая кожа, но вульгарное выражение черт лица искупалось глазами цвета голубой воды, бьющей из меловой почвы воды без отблесков и рябя, глазами невероятно чистыми, скрадывавшими грубость виноградаря, каким казался он издали. «Бесспорно, что душа в этих людях, — все думал дюрталь, — преображает их лица, и мерцание святости загорается в этих глазах, запечатлевается на их устах, грани которых прикасается душа, глядящая вне тела». Песнопения вдруг смолкли за стеной, девушка ступила вперед, сложенными перстами постучала в дверь и слабеющим голосом пропела «Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа» и двери распахнулись, открылся большой двор, убитый щебнем, в глубине, замкнутой строением и стоя полукругом, возгласила вся обитель с черными книгами в руках. «Вот врата Господа, праведные войдут в них». Послушница сделала еще шаг до порога и прозвенела своим тонким голосом. «Я ходил в многолюдствие, вступал с ними в Дом Божий». А бесстрастный хор-монахинь отвечал – Все дом, господень, прочно утвержденный, покоится на камне крепком». Дюрталь торопливо оглядел их лица, чуждому глазу, открытые лишь на несколько минут, и только при совершении таких обрядов он увидел как бы выставку трупов в черных саванах. Все бескровные, с матово-бледными щеками, лиловыми веками и серыми губами, все изнеможденные, исхудалые от молитвы и решений, большинство горбилось, даже молодые, «О, суровая истомленность этих бедных тел!» — воскликнул мысленно дюрталь и прервал по неволе свои размышления. Преклонив колено, на пороге невеста Христова повернулась теперь к дому Этьену и совсем тихим голосом запела «Это покой мой навеки, здесь вселюсь, ибо я возжелал его». Монах сложил митру и посох и произнес «Утверди, Боже, то, что Ты сделал для нас» а послушница пробормотала «Из храма твоего, что в Иерусалиме». Прежде чем снова облачиться в Митру и вооружиться посохом, Прилат помолился Богу Всемогущему, чтобы излилась роса благословения Господня на служанку его и сказал, указывая на молодую девушку-монахине, которая, отделившись от группы сестер, приблизилась к порогу, «Мы вручаем в ваши руки, госпожа моя, эту новую невесту Божию». Поддержите ее в святом решении, которое торжественно засвидетельствовала она и спрашивая позволения обречь себя в жертву Всевышнему и посвятить жизнь свою славе Господа нашего Иисуса Христа. Руководите ею на пути божественных велений, наставляйте в исполнении советов Святого Евангелия и в соблюдении монашеского чина. Готовьте ее к вечному единению, к которому призывает ее небесный супруг – и в благополучном приращении стада, вверенного заботам вашим, почерпните новый источник ваших материнских попечений. И мир Господень да пребудет с вами». Этим кончился обряд. Одна за другой исчезали за стеной монахини, и молодая девушка последовала за ними, точно жалкая собака, которая поодаль плетется за новым хозяином, понурив голову. Захлопнулись створчатые двери. В оцепенении стоял дюрталь, глядя на белого епископа, на спины духовенства, которое поднималось в церковь, чтобы служить вечерню, а за ними брели с плачем мать и сестра-послушница, закрывая носовыми платками лицо. — Ну что? — спросил, взяв его под руку Аббат. — Сцена эта, бесспорно, самый захватывающий вызов смерти, и удивительно эта девушка, которая зарывается заживо в самую страшную могилу, в могилу, где страждет еще тело. Я вспоминаю, как сами вы рассказывали мне о тисках монастырского устава, и дрожу при мысли о непрерывной молитве поклонения, о зимних ночах, когда такого ребенка будет от сладости первого сна и ввергают в сумрак церкви, чтобы одиноко молиться там колено преклоненной на плитах пола во мраке ледяных часов, не поддаваясь слабости и страху. Что происходит в беседе с неведомым? Что совершается?» в этом наедине со тьмой. Достигает ли она самоотчуждения, уносится ли от земли и на пороге вечности ожидает ли непостижимого супруга или же бессильная сгорает в самозабвении и пребывает душой, пригвожденная к земле? Ясно чудится, как со строгим лицом и сжатыми руками взывает она к себе, углубляется в свою душу, напрягается в порыве, и воображаешь себе также же ее больной, выбившийся из сил, стремящийся возжечь душу в изнемогающем пыли, но кто знает, всякую ли ночь успевает она в том. Бедные лампады, масло которых истощилось, лампады с умирающим пламенем, трепещущим в сумраках храма. Что творит с ними Господь? Не забывайте, наконец, семью, которая присутствовала на пострижении, и, восторгаясь ребенком, я жалею, однако, мать». «Подумайте. Если бы дочь умерла, то перед смертью она все же обняла бы мать, быть может, говорила бы с ней. Допустим, что она не узнала бы ее, но, по крайней мере, тогда это не зависело бы от ее воли. А здесь, перед матерью, умирает не тело дочери, но самая душа. Дитя намеренно отрицает свою мать, какой позорный конец дочерней любви. Согласитесь, что по отношению к матери это все-таки жестоко». «Да?» но даже оставляя в стороне божественное призвание, признаем, что это своего рода неблагодарность, доставшаяся ценой одному Богу известно какой борьбы, если же более справедливое распределение человеческой любви. Подумайте, что эта избранница делается козлом отпущения содеянных грехов. Подобно скорбной Данаиде, она в бездонную бочку богохуленей и пороков повергнет неистощимую милостыню своих самоистязаний и молитв, своих бдений и постов. Ах, если б знали вы, что значит искупать грехи мира! Слушайте, я вспоминаю, как мне сказала раз игумене Бенедиктина к улице Турнифор, «Бог не спосылает нам испытания телесные, ибо недовольна святы наши слезы, недостаточно очистились наши души». У нас есть болезни долгие и неизлечимые, болезни, которые отказываются понимать врачи. Так искупаем мы грехи других. Но, обсуждая совершившийся сейчас обряд, скажу вам, что вы не правы в вашем чрезмерном соболезновании и что нельзя его сравнивать с обычным зрелищем погребения. Виденная вами послушница не произнесла еще иноческих обетов. Если захочет, она может уйти из монастыря, вернуться домой, Для матери она сейчас не мертвая дочь, но дитя, пребывающее на чужбине, как бы отданное в училище. Говорите, что угодно, но сколько трагического в этой закрывшейся за ней двери. У Бенедиктина к улице Турнфор постриг совершается внутри монастыря и без участия семьи. Чувства матери пощажены, но церемония становится в таком смягчении обыкновенным ничтожным обрядом, стыдливой формулой, творимой в укромном убежище веры. «А сестры тоже принадлежат там к числу бенедиктинок непрерывного поклонения?» «Да, знаете вы их монастырь?» И в ответ на отрицательный знак дюрталя аббат продолжал. «Он древнее, но не менее любопытен, чем община улицы Мессия. Церковь у них безобразна, наполнена гипсовыми статуэтками, тофтяными цветами, виноградными гроздьями, золотыми бумажными колосьями». Но замечательно древнее здание монастыря, оно носит оттенок институтской столовой и вместе с тем богодельня, дышит старостью и в то же время детством. «Мне знаком такой род монастырей», — отвечал Дюрталь. «Я никогда бывал в одном из них, навещая свою старую тетку в Версале. Он неотступно пробуждал во мне мысль об убежище в Оке, предающемся святошеству» отзывался Табль, и вместе с тем провинциальной ризницей. «Именно так», — и Аббат продолжал, улыбаясь, — «я несколько раз видался с игуменей в улице Турнфор. Ее скорее угадываешь, чем созерцаешь. Посетителей отделяет деревянная решетка, закрытая раздвижной завесой». «Я словно вижу ее», — подумал Дюрталь, вспоминая деяния бенедиктинок, — и перед ним пронеслось на миг маленькое лицо в пелене тусклого дня, а ниже на груди рясы блеск золотой святой дырохранительницы, украшенной белой эмалью. И засмеявшись, он объяснил абату: «Мне смешно, когда вспомнишь, какой способ я нашел проникать в мысли моей тетки-монахини, которую я навещал по делам и которую, подобно вашей гуме, игумене, от меня отделяла всегда решетка». «А, расскажите». Я не мог хорошо из-за решетчатой преграды наблюдать ее лица, окутанного вуалем, тем более судить по оттенкам голоса в ее ответах, всегда ровных и спокойных, и решил, наконец, положиться на ее очки, большие, круглые, в оправе из воловьей кожи, какие носят почти все монахини. Так вот, на них роняла отблески замороженная пылкость женщины. Вдруг огонек зажигался в уголке стекла». Я понимал тогда, что воспламенился ее взор, опровергая бесстрастный голос и намеренно спокойный тон. Аббат рассмеялся в свою очередь. «Знаете вы настоятельницу Бенедиктинок улицы Месье?» спросил Дюрталь. «Я беседовал с ней раза два. Приемная отличается там аскетизмом, в ней нет провинциального и буржуазного оттенка улицы Турнефор, в глубине мрачный покой, во всю ширину перерезан глухой железной решеткой». За ней возвышаются еще два деревянных столба, к которым прикреплен черный занавес, царит полная тьма и, словно призрак, предстаёт чуть освещенной игуменья. Та самая престарелая, хрупкая, маленькая монахиня, которую вручил послушницу Дом -этьен. Да, она замечательный пастырь душ, и, что еще важнее, женщина весьма образованная и на редкость утонченно обходительная. «О, я вполне допускаю», — подумал Дюрталь, — что игумени женщины необыкновенные, но и какие грозные. Святая Тереза была воплощенной добротой, но, говоря в пути совершенствования о монахинях, совместно умышляющих непокорство воли матери-настоятельницы, она выказывает себя беспощадной, объявляет, что как можно скорее и неослабно следует покарать их вечным заточением. И она в сущности права. Одна строптивая сестра заразит все стадо, растлит все души. В разговорах дошли они до конца улицы Севр, чтобы дать отдых ногам, аббат остановился, потом заговорил как бы сам с собой. «Ах, не будь у меня таких тяжких обязанностей в течение всей моей жизни! Сперва я содержал брата, потом племянников. Я уже давно приобщился бы к семье святого Бенедикта. Всегда привлекал меня этот великий орден, истинный великий орден церкви. В одной из его обителей я уединялся, когда был крепче и моложе» или же к черным монахам солезмы или жуже сохранившим мудрые предания святого Мавра, или же к цестальцянцам белым иным трапистам. Вы правы, отвечал Дюрталь траписта, одна из ветвей древа святого Бенедикта, но разве в чинах не разница от установлений, которые преподал патриарх? Вы хотите сказать, что весьма гибкий и широкий устав святого Бенедикта траписты толкуют не столько по духу, сколько в буквальном смысле? а бенедиктинцы поступают наоборот. В общем, траппу можно считать отпрыском монастыря все то. Она скорее чей святого Бернара, сорок лет растившего семя ее стебля, чем наследница святого Бенедикта. Но, насколько помню, трапписты разделились и не следуют единому подвижническому чину. «Теперь это изменилось», — сказал «Аббат». Папской грамотой, изданной 17 марта 1893 года, освящены постановление главного капитула тропистов, заседавших в Риме, и провозглашено слияние в единый орден под руководством единого верховного игумена трех разделений траппы, управлявшихся до сего особыми уставами. Заметив, как внимательно слушает его, дюрталь аббат, продолжал. Первый из этих отделов тропистов-цистерцианцев – куда входило, между прочим, аббатство, в котором я гостил целиком, следовал предписаниям XII века «Вел иноческую жизнь времен святого Бернара». Лишь в строжайшем толковании признавал он чин святого Бенедикта, дополненный хартией милосердия, а также обычаями и правилами цистерцианцев. На том же уставе, только исправленном и переработанном в XVII веке аббатом де Ранне, основывались и два остальных – Причем один из них, бельгийская конгрегация, удалился от статутов, введенных упомянутым аббатом. Сейчас, повторяю, все трописты составляют единое учреждение, именуемое Орден преобразованных цистерцианцев во славу блаженной преснодевы Марии Тропистской и воскрешают житие пустынников Средневековья. «Вы, значит, знаете дом Этьена, если посещали их обители?» – спросил Дюрталь. «Нет, я никогда не жил в Великой Траппе. Величавым монастырям, которые устраняют богомольцев в гостиницу и вообще держатся от них на расстоянии, я предпочитаю бедные малолюдные скиты, в которых смешиваешься с монахами. Слушайте, в нескольких от Парижа находится восхитительнейшее убежище, маленький траппистский монастырь Нотр-Дам-де-Артр, «Куда случалось мне уединяться? Помимо того, что среди братьев есть несколько истинных святых и что доподлинно пребывает там Господь, но эта обитель способна чаровать также своими трудами, вековыми деревьями, далекой пустынностью в глуши лесов». Дюрталь заметил. «Да, но трописты суровейшие из мужских орденов, и там, наверное, невыносимо жить». Вместо ответа Аббат выпустил локоть Дюрталя и схватил его за руки». «Знаете», — сказал он, пристально глядя ему в глаза, — «знаете, туда следует вам ехать и приобщаться к церкви». «Вы шутите, аббат!» — но священник только сжимал сильнее его руки, и дерталь воскликнул. «Ах, нет, это не для меня. Я слаб духом, но еще слабее телесное, и даже согласившись, я никогда не перенесу требуемой там жизни. Я свалюсь больным, прибыв туда, Потом, потом...» «Что же потом? Я не предлагаю вам навсегда заточиться в монастырь!» «Я думаю», — ответил почти обиженным голосом дюрталь. «Но пробыть там с неделю — это как раз, сколько вам нужно, чтобы исцелиться. Восемь суток пробегут быстро, и разве не верите вы, что Господь подкрепит ваше решение?» «Это легко сказать, но с точки зрения гигиены», — и Аббат с чуть презрительным сожалением усмехнулся, — Прежде всего, смею уверить, что вас, как богомольца, не подвергнут тягчайшим испытаниям тропической жизни. Вам не обязательно вставать к утренне в два часа, но в три или четыре, улыбнувшись на гримасу дертали, Аббат продолжал. Что касается питания, то вас будут кормить лучше, чем монахов. Разумеется, не дадут ни говядины, ни рыбы, но, конечно, разрешат за трапезы яйцо, если вы не удовольствуетесь овощами а овощи варят в простой соленой воде без приправ вовсе нет. Соль и вода полагается к ним лишь в дни постов. В остальное время их готовят на масле или молоке, разбавленном водой. «Благодарю покорно!» — воскликнул дюрталь. «Но все это превосходно для здоровья!» — продолжал священник. «Вы жалуетесь на гастрологии, мигрени, желудочные боли». Я убежден, что такая жизнь в деревне на свежем воздухе вылечит вас лучше прописываемых вам лекарств. Оставим, наконец, если позволите, вопрос о вашем теле. Промысел Господень исправляет в подобных случаях немощи телесные. Было бы бессмысленно, если бы вы захворали у тропистов и верьте, что вы не заболеете. Это значило бы отринуть кающегося грешника. Но поговорим о душе». «Посмейте исследовать ее, взглянуть прямо ей в лицо. Видите ли вы ее?» — продолжал Аббат, помолчав. Дюрталь не отвечал. «Сознайтесь, она страшит вас», — воскликнул священник. Они прошли несколько шагов, и Аббат заговорил. «Вы утверждаете, что вас подкрепляют толпы в церкви Нотр-Дам де Виктуар, духовные веяния церкви Сен-Саверин. Что же станется с вами в смиренном храме, где вы будете распростерты бок о бок со святыми?» Именем Господним ручаюсь, что вы обретете там помощь еще неизведанную, и прибавлю, что принимая вас, Церковь предстанет во всей своей красе, извлечет свое убранство ныне заброшенное, подлинные литургии средневековья, истинные церковные пение, без соло и органа. Дюрталь с усилием сказал: «Послушайте меня, пугает ваше предложение. Нет, уверяю вас, я нисколько не расположен заточиться». «Я прекрасно сознаю, что в Париже не достигну ничего. Клянусь вам, я не горжусь своей жизнью и недоволен своей душой, но отсюда... Да я сам ничего не понимаю. Мне необходимо, по крайней мере, убежище, смягченное, кроткий монастырь. Есть же, наконец, лечебницы душ, пригодные для таких случаев. Я мог бы направить вас к иезуитам, известным своими убежищами для мужчин, но уверен, поскольку знаю вас, что вы там не пробудете и двух дней». Вы встретите священников обходительных, весьма искусных, но они задушат вас клятвами, захотят вмешиваться в вашу жизнь, влиять на ваше искусство, окружат тщательным надзором ваши мысли. Вы попадете в общество милых юношей, которые устрашат вас своим тупоумным благочестием и в отчаянии устремитесь в бегство. Наоборот, у тропистов вы без сомнения будете единственным богомольцем и никому не придет в голову вами заниматься, вы будете свободны». Если захотите, вы из монастыря выйдете, каким пришли, не исповедавшись, не приблизившись к святым дарам. Ничто не оскорбит вашей воли, и без позволения никто не попытается на вас влиять. Лишь вы один решите, хотите вы причаститься или нет. Смею я быть откровенным до конца. Вы, как я говорил уже, человек восприимчивый и недоверчивый. Священник, какого привыкли мы встречать в Париже, «Даже монах, не пустынник, кажется, вам как бы выразиться душами низшего разряда, если не хуже», Дюрталь возразил неопределенным жестом. «Дайте досказать, да задняя мысль зародится у вас о том духовном попечении, которого свершится ваше очищение. Вы ничуть не усомнитесь, что перед вами не святой, и подумаете, хотя, богословски, это непоследовательно, ведь вам известно не менее действительно, Если заслуживаешь отпущения данное последнейшим из иереев, но это вопрос чувства, которое я чту, о нем так. Живет он подобно мне, но лагает на себя лишение не больше моего, и где порука, что сознание его выше, чем мое? Отсюда один лишь шаг, чтобы, утратив всякое доверие, покинуть все. Не сомневаюсь, что вы не помыслите так среди тропистов и будете смиренны. Увидев людей, все покинувших ради служения Господу, «Ведущих жизнь полную тягости и покаяния, которыми не посмеет мучить своих каторжников ни одно правительство, вы невольно должны будете сознаться, что по сравнению с ними вы ничтожны». Дюрталь молчал. Оцепенение, сперва овладевшее им при о подобном выходе, уступило место глухому раздражению против друга, до сих пор столь осторожного, а теперь вдруг ринувшегося на его душу, насильственно раскрывшего ее». И восстал оттуда отвратительный призрак жизни, разбитый, истомленный, превратившийся в лохмотье в пыль. Дюрталь отпрянул от самого себя, соглашаясь, что прав аббат, что прежде всего надо осушить гной своих чувств, и искупить их ненасытные алкания, позорные вожделения, смрадные наклонности. Голова окружилась у него при думе о монастыре и угнетал притягательный ужас бездны, над которой склонил его живрезе. В взволнованной церемонии пострига оглушённый ударом, который нанёс ему священник, он ощущал почти физический страх, чувствовал, как в нём всё перемешалось. Он не понимал, как надо ему рассуждать, и лишь одно ясно видел его ум в потоке туманных мыслей, что настал наконец грозный миг принять решение. Наблюдая аббат заметил, как искренние его страдания, и в нём усилилась жалость к этой душе которая так теряется перед сложностями борьбы. Взяв дюрталя за руку, он нежно сказал, «Верьте, дитя мое, что в тот день, когда по доброй воле вы устремитесь к Богу, в тот день, когда постучитесь вы в его врата, настежь распахнутся они и расступятся, пропуская вас ангелы». Евангелие не лжет, утверждая, что больше радуется небо одному раскаявшемуся грешнику, чем девяносто девяти неустанно очищающимся праведникам. Оно ждет вас и примет тем любовнее. Положитесь же на мою дружбу и подумайте, что не прибудет в бездействии старый Иерей, которого вы здесь покидаете, и от души помолится за вас вместе с доступными влиянию его монастырями». «Подождем», — ответил Дюрталь, глубоко растроганный нежностью Аббата. «Я увижу». Я не могу решить так вдруг, подумаю, ах, это нелегко. А главное, молитесь, — кончил священник, подойдя к своему жилищу. Я сам усердно молил Господа просветить меня и уверяю вас, решение траппы единственное, которое он преподал мне. Смиренно молите его и вы, и он сохранит вас. До скорого свидания. Он пожал дюрталю руку, и тот, оставшийся один, пришел, наконец, в себя. Вспомнил тогда обдуманные улыбки, двусмысленные речи, многозначительное молчание аббата Жеврезе, понял его благодушные советы, терпеливые наставления и воскликнул обиженно, слегка раздосадованные в сознании, что им руководили столь мудры против его воли. Так вот, какой замысел вынашивал этот священник под личиной деланного равнодушия.